Глава 7. Дикая волчица в клетке. Когда на следующее утро бабушка Скари пришли к зданию полиции, они обнаружили перед ним взбудораженную толпу горожан. Что такое? Слышали новости? Неслось со всех сторон. Сержант Эйнар арестовал свою жену. Дикая волчица сидит в тюрьме. Но за что? И по делу? Да вы даже не знаете за что. Да все равно по делам. Нечего на мотоцикле гонять у меня под окнами!» Уже нас Турции из-за них завяли. К бабушке с внучкой подбежали зарёванные Нисси и триси. Скажи папе, что мама ни в чем не виновата, закричали они наперебой. Курган викинга никто не раскапывал. Мы же там были и сами все видели. Вот послышалось вокруг, слыхали, даже дети говорят про раскопки в кургане. все сходится. В общем, из обрывков фраз и слухов складывалась такая картина. Оказывается, ни одной только Кари закрадывалось в голову подозрение, что красивый старинный меч, украшающий стену в клубе, незаконно выкопан из кургана. А уж когда близнецы рассказали, что обвал запрудил протекавший рядом с курганом ручей, и слух об этом облетел тролль Трольдален, тут всем сразу все стало ясно. О, это очень серьезное преступление, качали головами горожане. Оставить себе достояние государства. Что теперь будет с дикой волчицей, то есть госпожой Сигрид? Но все же совсем не так взволнованно воскликнула Кари. Правда, курган выглядит так, будто его никто не трогал, но девочку никто не стал слушать. Всем очень нравилась версия с похищенным мечом. А может, ночные волки сперва разрыли курган, а потом аккуратно зарыли. Неспроста они постоянно торчат на вершине пращура и никого туда не пускают. Бабушка возмущенно повернулась к ней Кари. Пошли, скажем, Эйнару, что дикая волчица ни в чем не виновата. Курган-то, может, и не раскопан, мрачно отозвалась бабушка. А вот насчет ни в чем не виновата, я бы не торопилась так утверждать. Протиснувшись сквозь толпу, они вошли в здание полиции. Справа у окна за столом сержант Эйнар с официальным видом заполнял какие-то бумаги. Слева у стены, за решеткой, в единственной в тролльдали тюремной камере сидела на стуле дикая волчица и с независимым видом качала ногой. Немедленно выпусти меня, Эйнар, не то пожалеешь, что на свет родился, грозилась она. Уж я тебе дома такое устрою, не выпущу, пока не расскажешь, что вы затеваете на вершине пращура. Холодно отвечал Эйнар, даже не глядя на подозреваемую. — Что за тайные сборища байкеров? Почему с горы улетают птицы? Почему там высох водопад? Что за ящики вы туда возите уже вторую неделю? А я не расскажу, с вызовом ответила Сигрид. Тогда будешь сидеть в тюрьме, волчица. Скрестила руки на груди, прикрыла глаза и надменно откинулась на спинку стула. Погляжу я, как ты справишься с мальчишками, Энар, посулила она. Скоро ли взвоешь один или возьмешь отпуск по уходу за детьми? Кто же будет следить за порядком в городе? Может, я? Или пригласят другого полицейского? Эйнар скрипел зубами, но молчал и продолжал заполнять бумаги. Но «Ну, вот что, решительно заговорила бабушка, подходя к столу. Хватит валять дурака. "Признавайся, Сигрид. В чем это?" «Тетя Айли нахально спросила байкерша. "Что за дикий шум и гром твоя банда уже вторую неделю устраивает на макушке пращура? Или сама не знаешь, что это гора заповедная? «Все это сказки", буркнула дикая волчица. "Страшилки для детей проспящего под горой огромного тролля? Нет не сказки. Тебя не убедили даже земли и убежавшие звери? Говори уже, что вы там творите, пока не разразилась катастрофа? Видимо, слова госпожи Айли, а пуще того ее грозный и не располагающий к шуткам вид, наконец убедили дикую волчицу признаться. Сигарет фыркнула, повернулась к мужу и сказала ему сукоризной, "Эх вы, все испортили!" А мы-то хотели устроить городу сюрприз на праздник полуночного солнца. Рассказывай по порядку, угрюмо сказал сержант, готовя чистый лист. Вот что рассказала Сигрид. Оказывается, еще весной ночные волки собрались порадовать горожан на праздник полуночного солнца шикарным рок-фестивалем. Однако жители Трольдалина почему-то совершенно не обрадовались такому подарку и более того, написали на байкеров коллективную жалобу в муниципалитет. Дескать, мало того, что Тролль-Далин каждый вечер субботы превращается в гремящий ад с центром в рок-клубе, так теперь еще и концерт Да не где нибудь а на церковном лугу. И вот результат: Городской фестиваль был запрещен. Ах так, решили мы. Гневно сверкнуло глазами Сигрид. Тогда мы устроим свой концерт. Дадим такого рока, что горы попадают. Ребята нашли отличную площадку на горном лугу, прямо на макушке горы Пращур. Мы уже и аппаратуру туда притащили, и электричество протянули, и сцену построили. И с музыкантами из других муниципалитетов договорились. И с телевидением завтра уже собирались повесить на супермаркете афишу. Придется все отменить, рявкнул Эйнар. Ваш рок-фестиваль наносит тяжелый вред экологии. Горы не любят шум, подтвердила бабушка. Горы любят тишину, и лес тоже, церковный лук Затопило после обвала. И теперь даже городской праздник под угрозой срыва, продолжал выговаривать сержант. А все из-за вас. Ну и пожалуйста. Значит, никакого праздника в этом году не будет, выкрикнула дикая волчица. Ни у кого, и расплакалась. Эйнар выдержал только секунд десять. А потом вскочил из-за стола, отпер клетку и бросился обнимать и утешать жену. Мы так долго готовились, всхлипывала она. Так долго репетировали. Мы подготовили такую красивую песню. Послушайте, не выдержала Кари. Все с удивлением поглядели на девочку. О чем вы спорите? Можно же устроить такой праздник, который понравится всем. Девочка повернулась к полицейскому. Не зря же ночные волки в самом деле построили сцену и все это устраивали. Просто пригласите и других жителей Трольдалина, не только рокеров, и дайте им тоже выступить. По-моему, это будет честно. И вообще, если уж праздник, так для всех. И Кари, покраснев, добавила: "Просто я еще ни разу не видела, как жгут огромный костер, и как маленькая королева поёт песню Проснитесь, горы и леса, и я никогда не танцевала на лугу в старинном белом платье. Дикая волчица внезапно подняла голову. Слушайте. А эта мысль, утирая слезы, воскликнула она. Этно, фолк, фестиваль, рок и народные песни. Как это я сразу не догадалась о таком формате. Это намного больше подходит для летнего солнцеворота. Она вскочила со стула. Так? Эйнар, выпускай меня. Я пойду составлять новую программу праздника. Мы пригласим всех жителей, и клянусь, на этот раз им понравится.